Часть вторая. Геройский павший. Денек этот приятный выдался, солнечный. А то я уже начал было думать, что солнце здесь только по самым главным церковным праздникам бывает, а в остальные дни по карточкам. Полчаса нарыло. Получи и распишись. Понятно, конечно, что граница и все такое, но тоскливо от -то этого ничуть не меньше. Я как раз пристроился трофейному шмайсеру техобслуживание производить. Постелил кусок брезента, разобрал и начал каждую детальку вдумчиво и обстоятельно изучать. Раз уж думаю мне с ним воевать, то и знать свое оружие я должен, как говорится, от и до. В том числе, каких пакостей от него ждать? Ну, пока что пакостей особенных не предвиделось. Автомат сравнительно новый. Всего полгода как выпущен, да и содержал его покойный эсман в порядке. Жаль только с патронами напряженка. Всего три магазина. Из них один наполовину пустой. Пришлось с рыжей поделиться. Вальтерта Хаупта я ей отдал. Даже обидно немного. С одной стороны полный ящик патронов. Но вот только вставлять эти патроны можно исключительно в ТТшник. А с другой... Тем более, что из «Шмайса» одиночными не очень-то постреляешь. А очередями в бою начнешь полосовать, так и к ППШ-диски один за другим пролетают. Только успевай менять. В конце концов, думаю, оборону держать Трофимовский Максим имеется. И березины, спешки. К ним, правда, тоже патронов не горы. А «Шмайсер» мы побережем для настоящего дела. Небось, не залежится». И как в воду глядел. Слышу, по мосту кто-то пронесся на полном скаку. Я даже от автомата отвлекся, интересно стало. Наша-то замковая кавалерия в стойлах хрумкает, Только аулей опять с утра куда-то подался. И потом несется этот товарищ, словно призрак, Дважды покойного хламона увидал. Не иначе, думаю, связной от командования. Кто еще так гнать будет? А связники всегда как намыленные носятся, даже если в сумке всех приказов от корпусного интенданства срочно в трехдневный срок произвести инвентаризацию подштанников и телогреек в обверенном, ну и так далее. Ей-богу, не сочиняю, был такой приказ. Влетел этот курьер на двор, лошадь взмыленная. Вена с нее клочья мретит, соскочил, поводья, не глядя, какому-то габрику бросил и бегом ко входу в башню. А я гляжу, вроде одет-то он по местной моде, плач, кафтаны и прочие ботфорты. Да вот только на голове у этого фельдьегеря берет набекрень, а на груди чего-то угловатое и железное болтается, со стволом, что характерно, и с рукояткой. Ну, очень на автомат, похоже, правда, незнакомой системы. Но то, что автомат, а не скребок для подковы, руку на отрез даю. Я ж подскочил. Эй, кричу, мусью, а не парлели вы Дюфрансе. Курьер тоже подскочил. У него это еще лучше получилось. Приземлился и головой завращал. Вы, где меня звать? Здесь тебя звать. Тут он, наконец, меня увидел и снова подпрыгнул. «Ты есть советский, русский?» «Был, есть и буду есть», — киваю. «А ты вивала Франц?» франс Францан!» — Франц, он...» и затарахтел секунд на сорок. «Стоп, стоп, стоп! Крути назад, мусье!» «Все мои французские слова ты уже слышал!» «О, пардон!» «Я хотел говорить, что я сильно рад человека из одного с мой мир. Храбрый солдат союзной армии. Очень-очень сильно рад. Ах да, позвольте представиться, жиль Делан. Я здесь курьер, имею важный письмо к барону Аулею. Но сразу как отдам, мой друг, я бы хотел...» «Эхе, -э -э. а барона нет, еще с утра уехал». «Как? Да вот так, сел на коней и ускакал». На француза, словно ведро воды плеснули. Увял, съежился, бедняга, весь какой-то поблекший стал. Ну, как мне быть, у меня приказ. Срочно в собственные руки, я спешил. А священник наш не подойдет. Отец Иллирии, он при Аулее вроде замполита. Тоже штабной офицер, как бы. Нет, письмо может скрыть один сам барон. — Боги, как же мне быть? Мне было сказано быстро, как только можно. — Ну, раз как только можно, тогда ин момент обожди. Автомат только соберу и пойдем. — Куда? — К лирею, куда же еще? Должен, думаю, быть у них какой-то сигнал для таких случаев. Не поверю, чтобы Аулей из замка мог уехать, о чем-нибудь ко не позаботившись. А если есть тут три зеленых свистка вверх, то и Лири о них наверняка знает. Собрал быстро Шмайсер. Француз от нетерпения вокруг уже тарантеллу пляшет. Закинул на плечо. Собрался было идти, и вдруг трех мушкетеров вспомнил. «Слушай, как ты там, — сказал, — тебя звать? жиль Делан? «Да. Ты что, из дворян будешь?» «Что?» — Ах, да, я дворянин, только как по-русски. Небольшой, всего лишь шевальея. — Как Д'Артаньян, что ли? — О, да, как Д'Артаньян. А ты читал «Дюма»? — Ну еще бы. В детстве под подушкой держал. Правда, когда я первый раз прочел, мне из всей их компании больше всего Атос понравился, хоть и граф. Ну а когда второй раз начал читать, там уже другие выводы пошли. Идеологически грамотные. Вломились мы с этим мушкетером к папу. Он, по-моему, как раз над картами, только не топографическими, а игральными, засыпать собирался. Растолковали, чего нам от него требуется. Точнее, я растолковал, а Жиль меня перебивал. Но кое-как объяснились. иллерии нас выслушал и удивленно так спрашивает. — И для чего же вы пришли ко мне? — Вот я раз. — А к кому же? — спрашиваю. — Не к каре же? Пуп на меня посмотрел, ничего не сказал, вылез из-за стола, подошел к двери, распахнул, и как зарют! — На башне! Сигнал господину майору срочно в замок! Я в окошко глянул, на башне полыхнула. И вверх здоровенная красная ракета ушла. Повернулся, посмотрел на француза. Ну и он на меня. А что? Ну, не знал, бывает. А улей, я думаю, скоро появится, говорит поп. А пока понял, не дурак, и француза за тянул. Ком, ком, мусье жили. пройдем-ка. ка Куда? Ну, как куда? В столовку для личного состава будем тебя на убой откармливать. Повара замковые со времен кариного кухонного наряда меня очень сильно зауважали. И то сказать, статус мой для самого загадка, а уж для них и подавно. Плюс к тому, подвигов за мной уже накопилось на три наградные. Сами считайте. Языка приволок? Да непростого. «Верная медаль. Дракона сбил, но ну, это, правда, пополам с рыжей. Ну и главное, черного колдуна завалил, ну, тоже, правда, не в одиночку, На это уже местных не касается, с кем я там шашни разводил. Важно, что Иллирии сей факт подтвердил. Пришибли. И именно того, кого надо было. А это уже и на орден тянет. Кстати, думаю...» А в самом деле, интересно, есть у местных какие-то такие наградные знаки? По идее, должны быть. Но, с другой стороны, кто его знает? Как у этих феодалов мозги повернуты? Что они за награду посчитают? Хорошо, если просто на шее блюдце повесят. Ходи, мол, красуйся, или к ручке королевской приложиться допустят, как у того же Дюма. А вот если железяку какую на бок прицепят, И в приказном порядке таскать заставят. А еще помнится, был такой орден — подвязки. Тут уже вовсе с раму не оберешься. Ну, ладно, думаю, в случае чего. И вообще, размечтался ты, старший сержант. Подумаешь, колдуна шлепнул. Тут этих колдунов черных похоже, как комаров нерезанных. Не будешь ли ты любезен, дорогой? начинать жиль, Сергей. И ты сначала суп до да хлеба, а потом и говори. Серж, замечательно. Да, я желал спасить, Серж, у тебя. Ты давно здесь? Совсем недавно. Без году неделя. Как? А, понял. И, понимаешь, я очень-очень сильно хотел знать, что есть нового в мой... — Наш мир. — А ты-то сам давно здесь? Де... — Да, девятый месяц, с ноября сорок третьего. — Черт! Так ты, наверное, самого главного не знаешь. Союзники в твоей Франции высадились. — Зря это сказал. — То есть не зря, но надо было все-таки дать ему суп доесть. А так он, бедолага, суп расплескал. Побледнел, закашлялся.